После расставания с Райлихом Агата вернулась домой. На столике для корреспонденции её ждало письмо от графини Хуфенбауэр. Тётушка приглашала её в ближайшую субботу в оперу. Агата знала, что там у графини выкуплено личное ложе, и, учитывая нравы высшего света, догадывалась: приглашение носит сугубо деловой характер. Скорее всего, есть люди, с которыми графиня хочет познакомить своего нового родственника. и отказываться от приглашения никак нельзя. Несколько часов в обществе снобов, да ещё и под чьё-то сопрано, Агата предвкушала восторг Райлиха. С трудом сдерживая раздражение, она поднялась к себе в комнату. Но что, спрашивается ей делать в поместье? Работа там и без неё налажена, дворецки разбираются с пропажей, животные все разъехались, остался только пушок. Его Агата и отправилась искать. Кот открыл нашёлся в гардеробе Райлиха. Беря его на руки, Агата принюхалась. Затхлый запах тут же ударил в нос. Пушок, только не говори мне, что я взгляд зацепился за небрежно брошенные ботинки. Видимо, слуги ещё не успели убрать их на полку, и случилось непоправимое. Предчувствуя всё негодование Райлиха, Агата буквально выставила кота за дверь и вернулась обратно к месту преступления. Брезгливо поморщившись, она кончиками пальцев взяла ботинки и применила бытовую магию быстрой сушки. Вышло неудачно. Находиться в закрытой гардеробной стало просто невыносимо. Со слезящимися глазами Агата распахнула окно и двери. Возвращаясь кота, Кашачьи амбре вырвалось наружу, словно джинс из бутылки, и пошло завоевывать всё поместье. Пока не прибежали слуги, Агата скрылась ботинками в ближайшей комнате с камином. Посмотрев ещё раз многострадальную обувь, она поняла, что безнадёжно испортила кожу неумелым применением магии. Верхнее покрытие потрескалось, стильки внутри вздулись и пошли волнами. чувствуя себя преступницей, Агата не нашла ничего лучше, чем уничтожить улику. Кашляя от едкого дыма, она за несколько секунд превратила ботинки в горстку пепла. Боже, я безнадёжна, простонала она, открывая окно ещё и в спальне. Испытывая стыд за свой глупый поступок, Агата тяжело вздохнула. Рядом на подоконник запрыгнул пушок. не стыдно тебе?» — спросила она далеко не в первый раз за всё время, что они были знакомы. Котокрыл, не мигая, смотрел своими аметистовыми глазами. «Вечно прикрывать твои выходки я не смогу. Подружись с Райлихом. От него зависит, сможешь ли ты жить в этом доме или нет. Понимаешь, наглая ты морда! От него, не от меня!» Ласково пожарила пушка Агата и закрыла окно. «Надеюсь, о ботинках Райлих не узнает. Игнорируя переполошившихся слуг, она с невозмутимым видом спустилась в гостиную. Помаялась от безделья полчаса и решила прогуляться по саду. Пушок следовал за ней по пятам, не одого от очередной раз отметила, что к это крылу незнакомо угрызение совести. Ралих в какой-то веки соизволил вернуться к ужину. К этому моменту Агата уже и думать забыла о ботинках. Её куда больше волновал ход расследования, и она ломала голову, как убедить Райлиха взять её с собой. В столовой, без особого энтузиазма говоря ужин, Агата то и дело бросала на мужа осторожные взгляды. Ей казалось, что успех задумки зависит от расположения Райлиха, и она перебирала все возможные варианты его задобрить. Точнее, всерьёз рассматривала один конкретный способ. Агата, в чём дело? Не выдержал он после очередного взгляда из подлобья. Ни в чём, поспешила заверить она. Как дела на работе? Ты сегодня рано? Мне удалось всё уладить, и на завтра я взял отгул. Правда? В его глазах вспыхнул неподдельный интерес. И чем же ты займёшься? Для начала уделю время тебе, хмыкнул Райлих. Агата же дала немного другого ответа. Смотившись, она перевела взгляд на тарелку. Глядя на стейк, разговаривать с Ралихом было в разы проще. Но ещё я планировал заехать в администрацию, добавил он невзначай. Отлично, я с удовольствием составлю тебе компанию, втрепинулась Агата, но, заметив недовольное выражение лица Ралиха, тут же пояснила: "В смысле, подожду в карете, а потом мы могли бы прогуляться по парку". Рейлих промолчал, не подтверждая и не опровергая ее предложения. От досады Агата прикосила губу. Ей безумно хотелось быть в курсе дела. Не так уж и много способов было у леди из высшего света почувствовать свою значимость и нужность в Солтевале. К светским мероприятиям Агата всегда относилась как к повинности — И если в первый год выхода в свет она ещё с интересом и предвкушением ждала балов, чаепитий и пикников, то к началу второго года ей уже прители ужимки и фальши кружающих лордов и леди. Спасением для Агаты стали курсы ведьмага и благотворительность. Сейчас же кто-то посмело ничтожить приют, и она всем сердцем жаждала справедливости для миссис Берты животных. Посмотрев ещё раз на Райлиха, Агата вздохнула. Он выглядел как неприступная крепость. «Тётя прислала приглашение. В субботу мы посетим оперу», — сообщила Агата, меняя тему разговора. «Думаю, ты будешь рад узнать, что сейчас идёт крайне популярная падшая жрица любви». Райлих поморщился так, словно съел кислый лимон. «Как понимаю, отказ не принимается?» Да, при должном везении мы будем не оперы слушать, а заводить новые знакомства, объяснила Агата. Ужин подошёл к концу. Они переместились в гостиную. Агата делала вид, что читает книгу, Райлих листал газету. Где-то через полчаса он под предлогом необходимости написать пару писем ушёл в кабинет. Агата проводила его взглядом, а затем потянулась к газете. Она и не помнила, когда в последний раз читала светские хроники. На одной из страниц сообщалось о помолвке Оливера и леди Летиции Рос. Не испытав от этой новости никаких чувств и эмоций, она перелистнула страницу и заметила колонку с гороскопами. Кажется, именно на ней Раллих задержался дольше всего, и в голову Агаты пришла одна очень интересная догадка. А что если Райлих ждёт конца ноября, чтобы ребёнок родился? Она подсчитала в уме месяцы. В августе. Мама всегда говорила, что из-за положения звёзд в этом месяце рождаются сильные лидеры. Впрочем, Агата никогда не верила во влияние звёзд на личность человека, но допускала, что мог верить Райлих. Удивлённая своим открытием, Агата отложила газету и отправилась готовиться ко сну. Ралих пришёл в спальню, когда она расчёсывала волосы. Агата мирно отчесывала положенные исто движения щёткой, незридко отвлекаясь на пушка. Она бросила насторожённый взгляд на мужа. Ралих успел принять ванну и с нескрываемой досадой смотрел на кота Крыла. Агата была готова поклясться, что сейчас в его голове зреют планы по избавлению от навязанного питомца. Хочешь его погладить? предложила Агата, откладывая щетку в сторону. «Ну же, не бойся!» «Я и не боюсь», — заметил Райлих и подошел к ночному столику, где сидел Пушок. Агата провела ладони по округлой спинке. Кота ласка не впечатлила. В данный момент он не сводил глаз с мужчины. «У него приятная на ощупь кожа, похожая на горячий бархат. Потрогай!» — настояла она. Он не выглядит так, будто ему хочется, чтобы его трогали, это потому, что вы ещё плохо знакомы, объяснила Агата, а сама скрестила за спиной на удачу пальцы. Она знала Пушка, более близкое знакомство с Райлихом могло закончиться чем угодно. Но вот Райлих занёс ладонь и сначала дал её понюхать к его крылу. Тот зашевелил длинными усами-антеннами, смешно сводя глазок переносится. Райлих выждал несколько секунд и только затем осторожно почесал Пушка за ушком. Первый контакт был установлен, и Агата сочла, что сейчас самый подходящий момент уточнить насчёт своей догадки. Ты веришь в гороскопы? спросила она, внимательно следя за мужем. Нет, ответил Райлих, продолжая почесывать Пушка. Почему ты спросила? Просто так? пожала плечами Агата. с досадой отметив, что эта теория провалилась. Пушук, к её удивлению, не мурчал, но и от ласки Райлиха не отстранялся. «Слушай, а ты уверена, что он восточный котокрыл?» «Я смотрела энциклопедию редких животных. Было сложно ошибиться. Других видов котов с крыльями и без шерсти не нашла. А что такое?» «Не знаю. Возможно, я ошибаюсь, но ощущение, что от него исходит магия», — сказал Райлих. причём тёмное. Быть такого не может, отмахнулась Агата и взяла пушка на руки, тем самым прерывая его знакомство с новым хозяином. Я слежу за ним несколько месяцев, он ни разу не проявлял каких-то сверхъестественных способностей. Ха. То, что этот упитанный кот способен лежать и уже магия, рассмеялся Райлих и, потеряв к нему интерес, лёг на кровать. Агата выпустила пушка в коридор, Закрыла дверь и, прислонившись к ней спиной, посмотрела на мужа. Он лежал с закрытыми глазами и явно собирался спать.